Глава одиннадцатая. Советская власть и деиндустриализация всей страны. Преждевременное заводоизвержение — новая проблема глобального развития. Хотя, точнее будет сказать, не новая, а недавно известная. Ведь в проблеме-то уже лет сорок. И до недавнего времени кое-кому было выгодно о ней умалчивать. Как думаете, почему? Напишите эссе на эту тему и пришлите мне, буду очень рад ознакомиться. Экономики богатых стран США, Японии, Франции, Канады, Швейцарии часто называют постиндустриальными. Имеется в виду, что большинство жителей работают уже в сфере услуг, а не на заводе. В представлении масс промышленный пейзаж переехал куда-то в Мексику, Китай или Турцию. Вроде как для всего земного шара это хорошие новости. В беднейших странах появляется работа, и глобальная нищета стабильно отступает. Уже несколько десятилетий. А теперь новости плохие. Дани Родрик, гарвардский экономист. Странно, что им еще не заинтересовалась ЦРУ. Видимо, вокеисты хранят его душу. Посвятил свою карьеру поиску закономерностей между глобализацией и безработицей. Вокеисты? Те, кто вечно обижаются и подбадривают общество восстановить статус-кво. Он и придумал этот замечательный термин «преждевременная деиндустриализация». И прочитал о нем я на страницах вражеского журнала «Вокс». Попросту говоря, это когда промышленность уже уступает место услугам, только страны еще не успели стать богатыми и развитыми. Он пишет в своем исследовании. С 1980-х годов развивающиеся страны в промышленности получили снижение и количество рабочих мест и добавленной стоимости. Особенно сильно проблемы деиндустриализации заметны в Латинской Америке и Африке. Мексика – отличный пример. Как представляют себе американцы? Транснациональные корпорации переносили производство к югу от границы, чтобы воспользоваться уникальной комбинацией низких зарплат и быстрой логистики. Там все довольно интересно, но об этом чуть позже. Это было вроде как сказочно полезно для мексиканских рабочих. И несмотря на то, что их зарплаты куда ниже американских, по сравнению со средней зарплатой в Мексике, у них все было прекрасно. А продуктивность почти такая же, как в развитых странах. Разница в зарплатах должна была положительно сказаться на развитии производства, повышении продуктивности и в целом появлении более высокого уровня жизни. Но горькая правда заключается в том, что оно так не работает. После окончания нефтяного чуда от приграничных сборочных цехов никакого роста производительности труда в Мексике не произошло. Да, там есть отделения больших международных корпораций, которые внедряют современные технологии и растут на 4-5% в год. Но львиная доля экономики – традиционное производство, типа семейных пекарен. Да и оно не растет, а падает на 5-6%. Промышленный сектор как был невелик, так и не вырос. К середине 70-х возможности для дальнейшего импортозамещения закончились. Промышленный рост замедлился, вакансий для растущего городского населения не добавилось. Индекс джини по доходу стал гораздо хуже, чем в ранние послевоенные годы. Большинство местных промышленных товаров были так дороги, что об экспорте не могло быть и речи. И мексиканский случай типичен для многих развивающихся регионов, для других латиноамериканских стран, для Африки для Ближнего Востока. Структурные изменения двигают экономику в нехорошую сторону. В отдельном исследовании Родрикс с авторами делает кое-какие расчеты. Они делят мир на четыре региона. Богатые страны – Азию, Латинскую Америку и Африку. а потом разделяют рост производительности труда на два компонента. С одной стороны меняется производительность труда внутри каждого сектора, в здравоохранении, IT, добыче полезных ископаемых. А с другой происходят какие-то структурные перемены, когда рабочая сила мигрирует из низкопродуктивного сектора в высокопродуктивный. Что же обнаружилось на самом деле? Полная вакханалия и даже дебошь. Если в ЮВА рост продуктивности был связан со структурными переменами азиатских тигров, в Африке и Латинской Америке все произошло с точностью до да наоборот. Рабочий класс выдавили с фабрики заводов в ритейл, гаражи и придорожное кафе. Да и в Азии не везде все хорошо. Посмотрим на Индию. Дело в том, что страны специализируются, исходя из текущих конкурентных преимуществ. Долгосрочные планы у них почему-то не сбываются, и более того, экономики таких стран куда более чувствительны к внешним финансовым кризисам. Оказывается, драйвером роста в Латинской Америке очень долго, с 1950 по 1980 годы, было, укуси меня пчела, импортозамещение. Последующая деиндустриализация с оглядкой на США продемонстрировала полный провал, и теперь получить новые технологии становится все труднее. К тому же в бедных странах типа Индии Эластичность спроса на промышленные товары довольно велика. Если машины дорожают, их перестают покупать, и неважно что их произвели где-то рядом. В итоге очевидно, что отношение к производству необходимо менять. Вместо рыночного laissez-faire нужно мощно помогать развитию промышленности и не радоваться тому, что у вас, как у развитых стран, все больше людей идут работать в сферу услуг. Богатые страны могут себе это позволить, бедные нет. laissez faire, оставить в покое. Будущее производство в высоких технологиях. Причина этому – китайцы. Пусть кто-то думает, что они отнимают работу у американских трудяк, но правда в том, что доля занятости на производстве снижается со времен Второй мировой войны. Задолго до того, как Китай мог произвести хоть что-то, кроме еды и одежды, не говоря уже о какой-то конкуренции. А вот бедные страны вполне успевают увидеть эту деиндустриализацию. Они, можно сказать, успели к тому моменту, когда Китай научился производить практически все. Если рассматривать пример Латинской Америки, можно сделать вывод, что политика импортозамещения провалилась. Основной проблемой была ориентация на внутренний рынок и отсутствие конкуренции. Каждая страна должна активно участвовать в мировой торговле. Невозможно быть первым во всем. Отголоски провала доносятся и до сегодняшнего дня. Например, Аргентина с ее бесконечно высокой инфляцией. Доля высоких технологий на рынке заметно растет. Мир идет к тому, что практически любую профессию можно заменить искусственным интеллектом. Менять отношение нужно не только к производству, но и к сфере услуг. Если рассматривать научные статьи последних лет, можно сделать вывод, что технологии уже похоронили большое количество профессий, и в дальнейшем их число будет сокращаться. Бедные страны увидят расширенный вид деиндустриализации, когда количество рабочих мест будет сокращаться во всех сферах жизнедеятельности. Стремительное развитие технологий может сыграть злую шутку с наиболее незащищенными слоями населения, то есть с обычными работягами. И не только на заводе, но и в парикмахерских. Антон Малов, аспирант, младший научный сотрудник. Существует огромная разница в деиндустриализации богатых и бедных стран. В США промышленность отлично растет, а количество рабочих мест падает из-за того, что они автоматизируются. Производительность труда оставшихся работников просто космическая. Но в бедных странах автоматизация приносит совершенно другой результат. Автоматизация сложных производств неизменно делает их похожими на компании IT-сектора. Там дизайн, программирование, апгрейд и дебаггинг куда важнее обслуживание станка нарядным человеком с молотком и отверткой. А для автоматизации дизайна и программирования Пусть такой работы будет и не так много. К вам приедет консультант, как вы думаете, откуда? Из очень развитой страны. А потенциальные сотрудники из вашей страны останется на морозе. Некоторые гиганты автоматизации, Сименс или bosch производят не только промышленные датчики и контролеры, но и потребительскую электронику, холодильники и кофемашины. Это делает их в значительной мере не только поставщиком, но и потребителям своей же продукции, позволяя сокращать срок внедрения инноваций. А главная задача бизнеса, пусть даже и в области автоматизации производства, заработать как можно больше денег в обозримой перспективе. Это по-разному влияет на развитие компаний с историей и более юных. Сравним Huawei, где работает 200 тысяч человек. Им в 2023 году исполнится 36 лет, и сопоставимые по размеру Siemens и ABB, которые развиваются с XIX века. отношение к перспективе у них разное Различия выражаются в бизнес-культуре, во внутренних процессах, в управлении рисками. Наукоемкий бизнес стремится держать свое технологическое превосходство в сухом и теплом месте, поближе к дому. Автоматизация производства для покупателей и продавца это две разные автоматизации. Бизнес будет продавать аборигенам свои решения как можно дороже, и держать минимально необходимый набор техперсонала для поддержки. А персонал, показывающий способности выше среднего, будет перетянут на работу поближе к теплому сухому месту. В ход будут пущены самые разные инструменты. Нужный компании технарь на такое клюет. Ему классная задача важнее вида из окна. Защита технологического преимущества его носителей может принимать занятные формы. Ходят слухи, что компания Infineon, зарабатывающая на защищенных решениях, российские биометрические паспорта в том числе, не позволяет дюжине своих самых квалифицированных инженеров не только летать и ездить, но даже приходить в офис вместе. Некоторые азиатские компании прямо запрещают поездки в определенные страны по достижении определенного уровня технических навыков. Даже общепризнанно-доброкачественные европейские компании выдают для командировок за океан пустые ноутбуки. В последние несколько лет все чаще говорят про on когда крупные компании возвращают ранее выселенную в более дешевые страны разработку назад. Автор этих строк в 2011 году в одной австрийской таверне слышал, как CTO Infineon озвучивал предпринятые компании шаги. Результаты тех шагов, неочевидные во время их внедрения, очень выгодно отразились на пандемийном и постпандемийном ее развитии. Про интернет вещей начали говорить еще в святые девяностые, и как парадигма он хорош, дав начало немалому числу полезных для кожаных мешков штук. Но часто оказывалось так, что предложенные решения а. были слишком устремлены в будущее, и их реализация на практике не решала насущных задач, следовательно, никто не будет разрабатывать под это дело продукт, и б. решали реальные задачи избыточно, то есть находился технологический костыль дешевле и проще. Кроме устранения чистотехнологических проблем, накопившихся за годы развития, например, отсутствие масштабируемости IP-адресов, интернет вещей обещал новые удобства, о которых мы и мечтать не могли. Пример таких задумок – умный дом, известен людям уже лет 20, но до последних пор массово не внедрялся. Уж казалось бы, какой простор для экономии средств, например, при установке умных регуляторов на радиаторы отопления. На деле вышло, что установка обычных механических регуляторов удовлетворяет изрядную долю потребителей. Более искушенная часть жителей заморачивается на регуляторы с таймером, и только совсем небольшой процент погружается в установку по-настоящему умных устройств. Сейчас на этом рынке заметно оживление благодаря взаимодействию умных устройств с помощниками типа Алиса от Яндекса. Это намек на то, что реальная польза от нововведения ограничена удобством конечного пользователя, и требует колоссальных затрат на разработку протоколов, статистики и прочих скучных технических штук. И стоит все это дело на выходе не таких уж и малых денег. В промышленности тоже есть конкуренция, но специалисты сходятся во мнении, что рынок промышленной автоматизации — это хорошо слежавшаяся «Сименс» и «Бэкхоф» с тонкой прослойкой из «Митсубиши». То есть другие производители есть, они неплохи, Но любая система не может обойтись без специальных сетей для обмена данными, а рынок этих самых промышленных сетей исторически поделен между тремя производителями. Условный строитель завода СПГ может купить датчик давления ABB и контроллер от Schneider Electric, но соединять их придется, используя сеть Profinet от Siemens. Почему бы сразу не купить и датчик, и контроллер от Siemens? Такое решение навсегда привязывает завод к немцам, обеспечивая вечный поток денег. Безусловно, ABB, Шнайдер и еще несколько крупных компаний такая ситуация не устраивала. В начале десятых годов стали появляться пресс-релизы про четвертую промышленную революцию. Она уже вот-вот, и нам всем тогда ого-го! Даже канцлер всея Германии Анжела Меркель толкнула речь на самой большой выставке по промышленной автоматизации. Краеугольным камнем этой революции были открытые стандарты. Не только для промышленных сетей, но и для программного обеспечения. В качестве кандидатов на замещение проприетарных технологий Siemens, Beckhoff и Mitsubishi были назначены не самозванцы, нет, технологический задел по ПО и сетям действительно мог повысить производительность, открыть и унифицировать форматы обмена данными. Однако дьявол кроется в деталях. Текущие технологии были способны работать на пределе физических способностей устройств и нормально обеспечивать сбор данных. Управлять промышленным роботом в 10 раз быстрее, чем позволяет инерция полутонного манипулятора, не требуется. Но кого интересуют такие мелочи, когда можно поделить 60% мирового рынка? В 2016 году в Германии образовалась группа по продвижению новых технологий, призванная открыть решения по автоматизации. К группе стали присоединяться компании, скидываясь на стандартизацию и разработку новых прототипов, и через полтора года после основания накопилось достаточно задело, чтобы перейти под крышу OPC Foundation и назваться Field Level Communication Group. Тут-то на вечеринку заявился и сам Сименс, и Бэкхоф, и Митсубиши. Они ведь тоже радеют за светлое будущее, понимают в автоматизации, да и как откажешь лидерам рынка. Внезапно в стандартизации разработки начались проблемы, которые в течение последующих двух лет пришлось разгребать всем. Свежеприбывшие, не стесняясь, саботировали работу и использовали любые предлоги для затягивания процесса. А предлогов у лидеров отрасли было, хоть отбавляй Но в лоб обвинять Симмонс в саботаже в Германии, как бы это сказать, не принято. Особенно учитывая то, что многие из озвученных проблем действительно выглядели обоснованными. Тем не менее, два года прошли в борьбе и изрядно измотали остальных участников банкета. А тут еще и пандемия. Многое было высказано, Некоторые люди покинули рабочие группы, некоторые вещи стали обязательными, и некоторые правила были всерьез внедрены. Текущая ситуация такова, что каждое пленарное заседание записывается, а видео выкладывается в общий доступ. Но разве кто-то мешает в условной России начать пилить устройства на основе открытых стандартов и перестать зависеть от поставщиков? Объем рынка автоматизации в России достаточен для самоподдерживающегося бизнеса, да и компании, способные производить такие штуки, есть. Александр Гоголев, ведущий исследователь Международной технологической компании. Я добрался до отчета конференции ООН по торговле и развитию ЮНГТАД от 2003 года. Отчет показывает страшные результаты. После 20 лет рыночных демократических реформ, многие развивающиеся страны имеют те же самые проблемы, что и до этих реформ. Плохой внешнеторговый баланс и высокий госдолг. Но самое главные причины, которые к этому привели, никуда не делись. Вот чем это объясняется. Политика удержания курса национальных валют обеспечивалась притоком капитала. От этого курс местной валюты много где был револьвирован, а высокая ключевая ставка мешала росту экономики. Это типичная ситуация из 90-х. Развитие международной торговли и свободное движение капиталов привело к ухудшению торговых балансов многих стран. Импорт вырос, выросли и внешние долги. Приток прямых иностранных инвестиций, даже обеспечивая необходимые технологии и навыки, является серьезным фактором финансовой нестабильности. Потому что если инвесторы по какой-то причине побегут обратно, экономике придется туго. В России все активнее вводятся меры поддержки российских производителей. Особенно это заметно для компаний Автопрома и АйТи. Крупнейшие российские АйТи-производители В 2022 году многократно увеличили выпуск высокотехнологичных устройств – ноутбуки, планшеты, компьютеры. Но широкому пользователю эти технические новинки вряд ли знакомы. Себестоимость российской техники такова, что она не может конкурировать с китайскими аналогами. Поэтому отечественные IT-гиганты фокусируются на государственном секторе и крупных корпоративных заказчиках. Участвуя в тендерах, Компании получают преимущество за счет своей российскости, доказанной в Минпромторге. Для этого нужно набирать баллы локализации согласно Федеральному закону о промышленной политике номер 488 ФЗ и постановлению правительства номер 719. Бальная система призвана показать долю технологических операций, произведенных в России, а по итогу стимулировать локализацию. Но даже самое высокотехнологичное производство нельзя назвать полностью автоматизированным. Если компания сама проектирует изделия, у нее есть собственный центр разработок, R&D, и поточное производство может быть налажено под конкретные задачи. Например, пайка печатных плат автоматизирована, происходит в машинах поверхностного монтажа, которые нуждаются не только в техническом обслуживании, но и в постоянной настройке и перепрограммировании. А сборка высокотехнологичных девайсов может осуществляться вручную на конвейере. Тестирование и контроль качества тоже требуют много человеческого внимания. За машинами, а также за машинами, производящими машины, всегда стоят люди. И если говорить о технологическом суверенитете, первостепенной задачей было бы взращивание человеческого потенциала и воспрепятствование утечки мозгов, которая наращивает темпы. Кроме утечки мозгов, страну покидают капиталы. И дело не только в оттоке прямых инвестиций. Уже после 2003 года валютная выручка экспортеров оседало на зарубежных счетах В высокотехнологичном производстве от импорта, конечно, сейчас никуда не деться. В производстве компьютерной техники используются зарубежные электронные компоненты, пластиковые детали корпусов и сами средства производства. Хорошо, если отечественные производители нацелятся на развитие вертикальной интеграции с целью углубления локализации. Это пойдет на пользу не только себестоимости и доступности и конкурентоспособности российского продукта, но и создаст новые рабочие места. Полина Клопцова, ведущий менеджер по закупкам в крупнейшем IT-интеграторе. Высокие ставки портят налогооблагаемую базу, и даже несмотря на снижение госрасходов, чем очень долго евроинтеграторы мучили, например, Грецию, чрезмерно расширяют спектр ненужных и вредных дефляционных мер. Негативное влияние на бизнес-климат в Латинской Америке вполне ощутимо. Долгая инвестиционная пауза после очередных проблем с госдолгом, имеется в виду Аргентина, оставила регион с долей инвестиций в 20% от ВВП, а этого мало для роста. В отличие от Восточной Азии, которая продолжала индустриализацию несмотря на долговые кризисы, в Латинской Америке быстрая либерализация, подкрепленная вливанием иностранного капитала по методичке МВФ, обошлась невероятно дорого. Структурные сдвиги и технологические усовершенствования увели регион куда-то не туда. Страны сами себе устроили преждевременную деиндустриализацию, подкосив экономический рост. Попытки выстроить что-то маломальски технологическое проваливались, зато немного выросла производительность ручного труда. Как раз для того, чтобы тратить силы на конкуренцию с самыми бедными странами, где зарплаты чрезвычайно низкие. Более того, отчет показывает, что резкое открытие границ для международной конкуренции и прямых инвестиций Заметно сдвигает производство из секторов с самым большим потенциалом роста продуктивности и технологического прогресса. Вместо машиностроения и оборудования экономика двигается в добычу и переработку полезных ископаемых. Конкурентоспособность местного производства страдает от высоких курсов валют, которые очень долго не давали менять Бреттон-Вудское соглашение, а потом и ВТО. Успешный экспорт сводится к низкоквалифицированному труду в стиле мексиканских «Макиладор» с одним единственным назначением конечной продукции в США. Что-то подобное происходило и в Турции по отношению к ее старшему брату Германии. На этом наш лайнер экономического ликбеза останавливается в Мексике. Отстегните ремни, достаньте из капюшона паука и левой-правой на экскурсию по промышленному ландшафту. На испанском макиладора означает плату за помол муки, которую крестьяне отдавали проклятому мельнику. время идет, а место мельника занимает Илон Маск, в марте 2023 года решающий построить самый большой завод Теслы в мире в трех часах езды от границы с Техасом. Как водится, эксперты всех мастей прорали «outstanding move» и еще раз окрестили Илона гением и визионером. Но Макеладора – идея не его. Появился термин в Мексике, но сейчас используется и для китайских, вьетнамских и южноамериканских сборочных цехов. Первые макеладоры возникли в 1960-х годах вдоль границы с США и быстро набрали популярность. Идея проста. Зачем платить американскому Джону 5 долларов в час, если Хуан прибьет гайку молотком за 1 доллар? Готовая продукция тут же вывозилась для продажи в США и Канаду. Причем владели этими предприятиями, конечно, американцы. Мексиканцам идея зашла, и орды бедноты с юга страны устремились в приграничные города. Бигбоссам понравилось не меньше. Им не нужны были не повышение уровня жизни, не повышение зарплат к югу от границы, иначе смысл в этом мероприятии пропал бы. В 1990 году известный дружок-пирожок магнатов и актер лицом Рональд Дрейган взял в кулак политическую волю и яйца президента Салиноса. Взял да и потащил Мексику в нафта. Макиладоры к тому времени занимали четверть мексиканского ВВП, почти половину экспорта и 17% рабочих мест. Когда в 1994 году Мексику заманили в НАФТА, комплектующие стали поставляться беспошлинно и вывозиться тоже. Сейчас вклад макиладор в экономику меньше, но не намного. Речь про 40-45% от всего экспорта страны, 58% от индустриального ВВП и каждое второе рабочее место в промышленности. Казалось бы, вин-вин, но за углом нас поджидает очередной нюанс. Перевод половины промышленности на Макеладоры фактически означал колониальную зависимость целого региона вдоль границы. А если посмотреть на структуру экономики Мексики, то и всей страны. Занятость в городах подчастую зависит от экономики соседа, а она, как водится, имеет свойство болеть. В США у этого свойства есть вполне конкретная фамилия, но об этом попозже. Как сказано ранее, для работы в Макеладорах в приграничные города съехались орды здоровых мужиков без образования. А детство у этих мужиков прошло в коробках из-под холодильника. Уже догадываетесь, что они привезли с собой? Верно, старые добрые преступления на сексуальной почве, количество которых на севере страны бьет все разумные пределы. А для закрытия повесточки вспомним о том, что до вступления в нафта, произведенные на Макеладорах продукты должны были отправляться в США. да и отходы производства тоже. Чешуйчатые боссы деликатно убрали этот пункт из соглашения, в результате чего с 1994 года все побочные продукты стали сливать прямо в речку говнотечку за ближайшим кактусом. А у калифорнийских подчиненных Онищенко от результатов анализов воды выпадают волосы. На заднице. Зеленые. Впрочем, экологи могут потихоньку выдыхать. Американские компании давно присматриваются к речкам в Юго-Восточной Азии, потому что во Вьетнаме люди готовы работать больше, в Южной Корее и Тайване они более образованы, а в Китае лучше организация труда. Интересно, кстати, что Китай в последнее время тоже занимается организацией макиладор только собственных, в соседних странах. В первую очередь во Вьетнаме, Камбодже и Таиланде. Очередь за Африкой и СНГ. Я занимаюсь логистикой с Китаем около 10 лет и являюсь большим поклонником их модели, где в рыночную экономику замешана идеология. Культ успеха и трудолюбия создать крайне сложно. Человек по своей природе ленив, но при этом жаден и меркантилен. Это хорошо, спасибо, что не безразличен. Поэтому если создать культ денег и богатства, будет понятно, ради чего трудиться. Китайский импорт уже не такой смешной, как в 90-е годы. Он уже очень серьезный, технологичный, масштабный и умный. Взять хотя бы тот факт, что производство по своим сферам устроено географически. Одна провинция занимается сантехникой, другая — электроникой и так далее. В рамках провинции или даже города сосредоточены разные фабрики, которые выполняют полный цикл производства, чего не скажешь о нашей стране. Как-то я вез из Китая крепированную бумагу. Задался вопросом полного цикла. «Нет у нас бумаги, что ли, своей?» Леса-то дофига? Думаю, наверное, бумага делается в Китае, а мы им лес продаем. Порасспрашивал клиенты и все оказалось еще забавнее. По сути, наш лес ехал в Финляндию, там его перерабатывали в бумагу, а китайцы только резали. И вот так 40 раз вокруг ноги через жопу в сапоги наш лес возвращался к нам в виде бумаги за наш же с вами счет. Кроме всего прочего, в рамках большого бизнеса в Китае стремительно развивается малый. У каждой фабрики куча посредников, которые, возможно, даже работали когда-то на этой фабрике, а потом организовали свое дело и сейчас просто занимаются сбытом. Когда человек работает на себя, его потенциал многократно возрастает, а завод получает несколько китайских контор, которые рвутся обогнать друг друга в продажах. Были случаи, когда я сменял нескольких таких подрядчиков в рамках одного завода, так как они еще и по цене между собой конкурируют. Я много езжу по работе и некоторое время провел в Средней Азии. Китай уже начал переносить менее технологичное производство в регионы СНГ с более дешевой рабочей силой. Эта эволюция вполне логична, ведь китайцы не только масштабируются, но и развиваются в сторону более технологичного производства. Мое личное восхищение — китайские порты, где основную часть сотрудников составляют айтишники. Работа там полностью автоматизирована. Наши порты сильно отстают, и в высокий сезон у нас образовываются адские очереди. такие что можно пару недель только на рее простоять а китайцы идут еще дальше не просто создавая полный цикл производства а циклу от производства до сбыта они открывают свои логистические компании покупают свой транспорт открывают торговые представительства в других странах со складами и отделом продаж и ласково без всяких конфликтов захватывают новые рынки сергей серебренников директор логистической компании. Так экономическое чудо оказалось экономическим пуком. Даже в независимой, в кавычках, Википедии все описывается очень откровенно. В Мексике после нескольких десятилетий расцвета Макеладор стала очевидна их неспособность принести стране долгосрочное благосостояние по ряду причин. Зарплата, которую платили на Макеладорах, была мизерной и не привела к улучшению благосостояния населения. Давайте прикинем. А вдруг Мексика упустила рост из-за того, что эта индустриализация была нездоровой? В кавычках. Макеладоры подъехали уже к концу 1960-х, в то время как настоящая индустриализация началась лет за 20 до этого. К тому же китайское экономическое чудо начиналось именно как Макеладора. Просто коммунистическая партия смогла взять нефритовый стержень в свои руки, и на полученные деньги развивать технологии, не снижая трудолюбие и честно повышая зарплаты бывшим крестьянам из глубинки, что в перспективе позволило перейти от «made in China» к «invented in China». А горячие мексиканские парни так не смогли и просрали все полимеры на нефтяных фьючерсах. Да и роль нафта в экономике довольно спорна. Перед вступлением страны в альянс инфляция бойко переваливала за 150%, а индейцы на юге Мексики в какой-то момент взбунтовались, взяли под свой контроль пару деревень и выпилили неугодного кандидата в президенты, что несколько напугало инвесторов и начало подталкивать экономику в пропасть. Вполне возможно, что нафта даже спасла экономику страны в этот сложный период. Виноваты ли в сложившейся ситуации американцы? А так сразу и не поймешь. Они же не дебилы, так полиция. Архивы ЦРУ неприкосновенны. Вернемся к нашему опасному документу. Новая государственная политика отлично справилась с предыдущей напастью, но вот хорошей альтернативы предоставить так и не смогла. Традиционные навязываемые МВФ-меры загоняют страны в валютные долги, высокие ставки и обеспечивают стагнацию экономики. Об этом прекрасно знают и прибалтийские страны, и даже цивилизованная Греция. А вот рекомендация ЮНГТАД. Странам нужно предпринимать конкретные меры по уменьшению долгового бремени, передоговариваться о ставках, снижать уровень госдолга и внутреннего и внешнего. Нужно меньше надеяться на иностранный капитал, а свой поощрять инвестировать за границей, чтобы соблюдать сальдо внешнеторгового баланса. Нужно умело лавировать, усиливать или снижать поток прямых иностранных инвестиций по необходимости. Нужна стратегическая инициатива по инвестициям в высокие технологии, в улучшение производств. научно-технического прогресса и общественной инфраструктуры. С 1950 по 1970 год экономика Мексики росла по 6,5% в год. Мексиканское чудо служило примером для многих развивающихся стран. В 1980 году ВВП на душу населения в Мексике был в 12 раз больше китайского. Сейчас они примерно равны. Цены на нефть упали – а производство скатилось к тем самым сборочным цехам вдоль границы. Когда экономика растет хорошо, жди уважаемых западных партнеров. А когда через 30 лет после вступления в какой-нибудь торговый союз 42% населения производят только 10% всего ВВП, жди беды. И чего? До начала Первой мировой? Резервной валютой был британский фунт стерлингов, ведь британская империя контролировала полмира. Америка заработала, поставляя в Европу оружие, еще и в кредит. В 1934 году доллар по курсу в 35 долларов за унцию, сейчас цена в районе 2000 долларов, стал главной валютой мира. Европейские страны пытались занижать курсы своих валют для импортозамещения. Но Британия этого делать толком не могла, ведь англичане выкачивали колониальные товары. а южноафриканские и индийские купцы хранили свои деньги в Лондоне. При девальвации торговцы забрали бы свои вклады. А к окончанию Второй мировой США уже накопили две трети от всего мирового запаса золота. Самая ужасная война в истории прошла в другой части земного шара. Бреттон-Вудское соглашение заключалось в том, что участники привязали свои валюты к доллару без возможностей делать девальвацию. США продавали свои товары повсеместно. А потом из Америки потекли доллары. Деньги в поддержку греческого и турецкого режимов, поддержка проамериканских правительств в странах Третьего мира. Но самое главное – план Маршалла. За пять лет США выдали больше 17 миллиардов долларов в виде поддержки. США стали лидером западного мира, получив возможность влиять на европейскую политику. Американцы размещали свои вооруженные силы, чтобы иметь возможность достучаться до тех, кто еще не согласился на американскую поддержку. США получили полную свободу в достижении своих целей. Огромный профицит позволял им содержать мощнейшую армию. За несколько лет объем торговли вырос в три раза. Все знали, сколько будет стоить тот или иной товар. Через 10 лет весь мир стал рассчитываться долларами. Но золото все еще торговалось на открытом рынке. Немцы согласились не покупать золото в США, а вместо этого держать доллары. Понемногу стало понятно, что долларов американцы печатают больше, чем у них есть золото. В 1965-м произошла история с Шарлем де Голлем, который потребовал обменять 1,5 миллиарда бумажных долларов по официальному курсу 35 долларов за унцию. Ухудшающийся внешнеторговый баланс, рост благосостояния американцев, растущий госдолг и эмиссия привели к переоценке доллара. К 1970 году он был обеспечен золотом всего на 22%, а доля Америки в мировых запасах упала с 70% до 16%. При этом США продавали почти половину мировых товаров. В 1971 году Никсон вдруг перестал менять доллары на золото. Это всех ошарашило. Золото стало стоить 38 долларов за унцию. В 1973 ФРС объявила о девальвации, и цена выросла до 65 долларов. В 1976 заключили Ямайское соглашение. А в 1980 Все развитые страны перешли на плавающий курс. Валюты стали фиатными. Это привело к невиданной глобализации капитала. Первое Бреттон-Вудское соглашение с 1944 по 1971 год было подкреплено золотом. Второе, Ямайское, с 1971 года – американскими гособязательствами. Возможно, США ждет товарный кризис, который станет причиной нового миропорядка и снизит роль доллара в мире. Рэй Далио пишет, что все переходы были связаны с девальвацией главной валюты и привязкой ее к золоту по новому курсу. Когда страны G7 заморозили ЗВР России, считавшийся безрисковым актив внезапно стал очень рискованным. Дело оказалось не в кредитном риске, а в невиданном доселе риске конфискации. За последние 20 лет доля доллара в глобальных валютных резервах сократилась до 60%, но лишь четверть из этого сокращения перетекла в юаня. Остальное ушло в швейцарский франк, шведскую крону, доллары Австралии и Канады. Но есть и другие мнения. Альтернатив доллару пока не видно, а международные валюты имитируются демократиями. Доллар остается самой чистой грязной рубашкой, отход от доллара уже происходит, поскольку превращение финансов в оружие – элемент международной политики. Юань – не полностью конвертируемая валюта. Юаню предстоит долгий путь до международной валюты. Дилером остаются США, остальные — просто игроки. США строят терминалы для экспорта сжиженного газа, а Европа — терминалы для импорта. В Штаты льется новый поток долларов в перемешку с новыми рычагами влияния. Экономику богатых стран называют постиндустриальной, но развивающиеся страны после перехода к экономике услуг получили снижение и количество рабочих мест, и добавленной стоимости. Особенно проблемы заметны в Латинской Америке и Африке. Мексика – отличный пример. Макеладоры появились в 1960-х годах вдоль границы с США. Там платили доллар в час, в пять раз меньше, чем в Америке. Готовая продукция вывозилась в США. Владели предприятиями американцы, и им не нужны ни повышение уровня жизни в Мексике, ни повышение зарплат. Макеладоры в середине 90-х годов – это 25% мексиканского ВВП, 50% экспорта, и 17% рабочих мест. Мизерная зарплата не привела к улучшению благосостояния населения, и мексиканский случай типичен. Если в ЮВА рост продуктивности был связан со структурными переменами азиатских тигров, то в Латинской Америке все произошло с точностью до да наоборот. Рабочий класс выдавили с заводов в ритейл, гаражи и придорожные кафе. Китай в последнее время тоже занимается организацией собственных Макеладор во Вьетнаме, Камбодже и Таиланде. Китайское экономическое чудо начиналось как Макеладора, но Компартия смогла взять стержень в свои руки и на полученные деньги развивать технологии. Отношение к производству нужно менять, помогать своей промышленности и не радоваться, что люди идут в сферу услуг. Богатые страны могут это позволить, бедные нет. Там автоматизация приносит совершенно другой результат. После рыночных демократических реформ, в кавычках, Развивающиеся страны имеют те же самые проблемы, что и до этих реформ. Плохой внешнеторговый баланс и высокий госдолг. Курс национальных валют обеспечивался притоком иностранного капитала, а высокая ключевая ставка мешала росту. Международная торговля и свободное движение капиталов привели к ухудшению торговых балансов. За импортом выросли внешние долги. Приток инвестиций – фактор нестабильности. Если инвесторы побегут обратно, экономике придется туго. Либерализация по методичке МВФ обошлась дорого. Страны сами устроили себе деиндустриализацию. Открытие границ для конкуренции сдвигает производство из секторов с потенциалом продуктивности. Экономика двигается к добыче полезных ископаемых. Нужно передоговариваться о ставках, меньше надеяться на иностранный капитал, а свой поощрять инвестировать за границей, чтобы соблюдать сальдо внешнеторгового баланса. А дома нужно инвестировать в высокие технологии, улучшение производств и инфраструктуру. Впрочем, советы помогать промышленности и договариваться о ставках актуальны только в том случае, если дорогой слушатель занимает пост в каком-нибудь ЦБ или Минфине. Какой вывод может сделать юный неоперившийся рептилоид? Во-первых, пушисто опериться можно только в богатой стране. В идеале выдававшие кредиты во время большой заварушки, сделавшие свою валюту основным платежом средств в мире, и кидающий биржи через Писюн по телефонному звонку. Даже несмотря на весь сырбор с Тайванем, надеюсь, что эта история уже не повторится. Зато в 2023 году по миру было не менее дюжины горячих очагов. Это и Йемен с Эфиопией, и Конго с Буркина-Фасо. В Мали все дерутся со всеми. А гаитяне после убийства президента в 2021 году до сих пор страдают от свирепствующих бант и вспышек холеры. Пакистан вообще представляет собой слабоуправляемый ядерный реактор, притом буквально. Конечно, хочется, чтобы все эти конфликты разрешились мирно, а мы могли спокойно приехать в любую точку планеты и купить бунгало с видом на что-нибудь. Но розовых слонов не бывает. Если в любой из этих конфликтов впишется кто-то третий и разрулит его в выгодную себе сторону, в Африке или Азии появится местный центр силы, который не очень понравится билдербергскому клубу. Полезно помнить и про макеладоры. Китай в свое время начинал с производства шлепанцев для жирных меликанцев, но потом стал ведущей экономикой мира. У Мексики же такой финт ушами не прошел. Сейчас мы наблюдаем новую волну макеладор, которые китайцы строят в бедных соседних странах. И, кстати, в СНГ. Сможет ли условный стан повторить успех большого брата и стать местным гегемоном, или же ему уготована участь еще одной фабрики на задворках Китая? покажет время. Но кто мешает сделать ставку на двух лошадок сразу?